то американец я нашёл себя на каком-то диванчике, который слегка подпрыгивал подо мной. Думаю, что нахожусь у себя в комнате, я предположил, что происходит землетрясение, и хотел вскочить на ноги. Но тут же заметил, что, во-первых, тело меня не очень-то хочет слушаться, а во-вторых, я не хочу сне дома. а внутри какого-то автобуса с занавешанными окнами. Автобус куда-то едет, а передо мной сидят три человека, два в обыкновенных костюмах, один весь в белом, должно быть, врач. Батюшки, — подумал я, — что ж это со мной случилось? Подо что это я попал? И куда это меня везут? Я пошевелился, чтобы как-нибудь себя общупать, проверить целостность своего человека.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 При этих словах его высочество энергично закивала головой, не открывая однако лица, потом полезла к себе под подол, долго путалась там в складках и ковырялась, и вытащив наконец кожаный на мешочек, вроде кис это, аккуратно положила его на разделявший нас узкий столик. "Что это?" спросил я о косясном мешочек. "Небольшой личный подарок его высочества"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 там переводчик объяснил мне, что они представители одной небольшой, но очень богатой арабской страны. "Узнал о моей предстоящей поездке, как вы?" о ней узнали, перебил я его. "У нас на востоке, говорят Тик, сказал переводчик, что если приложить ухо к земле, можно услышать весь мир". Так вот, приложив ухо к земле,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 Который, как известно, в свое время обещал Шаху в течение двадцати лет научить Ишака говорить по-человечески. При этом на среде он считал, что ничем не рискует, потому что за двадцать лет или Шах умрет, или Ишак, или он на среде предстанет, предала. Не желая выглядеть в глазах своих спутников слишком уж готовым к исполнению их пожеланий, я сказал, что, разумеется, постараюсь.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 Это звалось высочество. Я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе бриллианты и короны.